Глава 5. Чиновник в синей рубашке с бритой головой и усами долго водил указательным пальцем по пригласительному письму из отдела по расследованию убийств в городской полиции Бангалора. Он постучал длинным ногтем по красной обложке паспорта и прислушался, словно в этом звуке крылась вековая истина. Казалось, минула целая вечность, прежде чем мужчина кивнул потелю. Ваше оружие. Прошу прощения, сержант сконфуженно похлопал себя по карманам, не вполне уверенный, действительно ли требование прозорливого служащего обращено к нему. Вы офицер Скотланд-ярда. У вас нет при себе оружия? Нет. То есть вы тоже ловите преступников сладкой наперевес? На губах служащего появилась насмешливая улыбка. Видимо так. Тот резко с силой поставил штамп в паспорте, словно хотел припечатать его к стойке, и вернул по отелю. «Благодарю». Сержант знал, что индеец останется глух к сарказму в его голосе. Он направился в зону выдачи багажа, с трудом извлек свой чемодан из кучи других, сваленных на слишком короткой ленте, и покатил его к выходу из терминала. На ходу отель пытался оживить в памяти тот единственный раз, когда прилетал в Индию, и не смог припомнить ни одной детали. Воздух был он таким же осязаемым и тяжеловесным, как теперь. А люди также напирали на ограждение, и в этой давке ощущались жар и духота тропиков, и фоном всему этому застеклёнными стенами простиралось безоблачное небо. В прошлый раз ему было 23, и его занимал только крикет. Прошлый раз был в прошлой жизни. Потель обвёл взглядом людей с табличками и приметил красивую женщину в зелёном шальвар-камизе с многослойным платком, который не скрывал её горделивой осанки. Шальвар-камиз традиционная одежда в Южной Азии, сочетание брюк и рубахи. Волосы разделены пробором и собраны за спиной. Она всматривалась в нескончаемый поток пассажиров. Карие глаза под густыми ресницами пробегали по лицам, вероятно, выискивала мужа или друга. Возле неё стоял мужчина с табличкой, на которой было выведено витиеватым почерком офицер-потель. И ниже крошечными буквами Scotland Yard. На нём был серый мундир с китайским стоячим воротником и наушники в камуфляжной раскраске. Он поймал на себе взгляд Потелля и суетливо повернулся к женщине в зелёном. Та улыбнулась уголками губ и протянула сержанту руку. "А вы не торопитесь, мистер Потелль? Я помощник комиссара Чандра Субраманиям." Так вы, старший следователь, спросил патель, слегка озарошенный тем, что все его представления о женской красоте воплощались в этой женщине-полицейском с деловитым взглядом. Верно? Что произошло? Он пожал протянутую руку. Маленький тёплый зверёк, причём довольно юркий. Проигнорировав его вопрос, Чандра повернулась к мужчине в наушниках. Готов, Ранджа? Тот вззял у потеле чемодан и двинулся к выходу. Чандры оглянулось на потеля. Поговорим в машине. Сержант последовал за ними, вдыхая пыльный горячий воздух и удивляясь проворству Чандры при каблуках в 3 дюйма. А ото всюду нёсся шум городской суеты, какофония сигналов машин и рикш, коктейли из английского и местных языков. В водовороте из транспорта и людей их поджидал внедорожник. Потель полез на заднее сидение. Внутри было свежо, как в холодильнике. Чемодан погрузили в багажник, Ранджа и Чандра сели впереди. Потель мог по-королевски развалиться сзади, он поежился от холода. Наверное, просить, чтобы выключили кондиционер, было невежливо. Когда пилот перед посадкой пообещал погожий безоблачный день и 24 градуса, Потель убрал джемпер и остался в одной футболке. Когда внедорожник тронулся с места, им на перерез ринулся служащий с пучком желтых талонов и что-то прокричал в их адрес. Потель затаил дыхание, однако Ранджа, похоже, и не думал останавливаться. Чандра приопустила стекло со своей стороны и на служащего, по всей вероятности, хлынул поток брани, сдобренный словом «полиция». Потель обернулся, и ещё секунду назад служащий гневно потрясал парковочными металлонами. Теперь же почтительно махал им вслед. "Гдаете, что бы всё это значило, мистер Потель?" Он развернулся обратно, и в мыслях не было мисс Чандра. Один её глаз изучал Потеля в зеркало заднего вида. Чандра протянула руку и поправила зеркало, так что теперь показались оба глаза и переносится. Потель решил не зацикливаться на правилах безопасности, в то время как помощник комиссара использовала зеркало заднего вида в качестве средства коммуникации. Если бы Ранжо в нем нуждался, то непременно дал бы знать. Они стремительно приближались к перекрестку. Зеленый загорелся лишь после того, как Ранжо пересек стоп-линию. Он заложил правый поворот, не удосужившись посмотреть в зеркала и проверить слепые зоны. казалось, машина вот-вот опрокинется. Итак, мистер Потель, промолвил Чандра таким тоном, словно вела непринуждённый разговор у себя в гостиной. Надеюсь, долетели нормально? Да, вполне. Без тряски и турбулентности. Потель щетно шарил в поисках ремня безопасности. Мы ведь сначала в отель, мне бы не помешало. "С сожалеем, мистер Потель", прервала его Чандра, на сей раз без улыбки. Но обстоятельства изменились. То есть «Пока вы были в небе где-то над Кандагаром, враг снова нанёс удар. Найдено тело». «Это...» «Я подумал, это прекрасная возможность для вас осмотреть место преступления, пока всё ещё не тронуто». «А что ж...» «Я распорядилась, чтобы никто ничего не трогал, пока вы не взглянете». Патер сглотнул и кивнул. Создавалось впечатление, будто Ренджа вообще не пользовался педалью тормоза. Он просто сигналил, и остальные машины жались по сторонам. даже не возникало необходимости включать сирену. Потель ощутил жгучую боль в желудке. Не могли бы мы притормозить у аптеки? А что такое, мистер Потель? Нужно кое-что купить. Скажите, Радж, он всё принесёт? Нет, благодарю, лучше я сам. Просто остановите на минутку. Будет там по пути аптека. Разумеется. Чендра что-то сказала Раджу. Тот качнул головой в стороны в сторону. Машина остановилась, под визг тормозов. Вдохнув разогретый воздух, Потель направился к небольшому киоску с табличкой «Муруган фарма». К его ужасу Чандра вышла следом за ним. «Флакон Ина, пожалуйста. Большой, если можно». Мужчина за стойкой нахмурился, уставившись в одну точку на лице Потеля и склонил голову на бок. Потель ждал. «Флакон Ина», — сказала Чандра. Мужчина скрылся за полками и через пару мгновений вернулся с бумажным пакетом. Потель заглянул внутрь и обнаружил из комы средство. Чандра сунула продавцу несколько банкнот. "Благодарю", сказал сержант, когда они вернулись к машине. "Он что, решил поглумиться надо мной?" "Продавец глумился над вами? Ага. С чего вы взяли?" "Я попросил его принести ина". Он покивал и не двинулся с места. "Вы использовали те же слова, тот же английский, и он принёс, что требовалось". Ренджа поёрзал на сиденье, оглянулся на Потелла. В глазах Чандры появился весёлый блеск. Он качал головой, потому что не понял вас, мистер Потелл. И он не кивал. А я говорила по-английски, потому что плохо говорю на канадда. Я отомил к родам из штата Керала. Зато мой английский универсален. Канадда дравидийский язык, распространённый в юго-западной Индии, преимущественно в штате Карнатака. Похоже, вам не в дамёк, насколько тяжело разобрать ваш акцент. Вы не даёте им поблажек. Я вырос в Англии, у меня не может быть акцента. Чендра рассмеялась коротко и резко, как будто в колокол ударили. У вас, что называется, английский акцент, и он самый сложный для восприятия. Достаточно сложный, проворчал Потель. Они помолчали минуту. Скоро будем на месте преступления. Что известно о жертве? Сарита Махан, 34 года, бизнесвумен, довольно известная в определенных кругах. Представлена в «Экономик Таймс». Восходящая звезда прошлого года по версии издания «Энтерпринер». В прошлом месяце летала в Малайзию получать награду в сфере международного бизнеса. Пожимала руку их премьер-министру. Директор «Махан Авто», «Махан Петро Кемикалс» и «Махан Файненс». Не замужем, жила одна. Насколько нам известно, последним, с кем она говорила, был консьерж. Вчера в восемь она попросила его сходить по какому-то поручению. Он вернулся в десять и оставался на своем посту до шести утра. И только в семь часов ее обнаружил доставщик из бокалейной лавки, когда принес молоко. Он позвонил в полицию и сбежал, прежде чем приехали копы. На работу он не вернулся, его разыскивают. Горничная тоже пропала, если верит соседям. Обычно она появлялась в 6:00 утра. У неё имелся свой ключ. Потель не видел ничего подозрительного в том, что прислуга сбежала, когда их госпожу обнаружили убитой в собственной постели. Возможно, это было разумно в стране, закон, который неизменно остаётся на стороне богатых и не защищает бедняков. Много женщин в Индии возглавляют корпорации. Добро пожаловать в современную Индию, мистер Потель. «Их больше, чем вы думаете, но меньше, чем следовало бы». Они ехали по обсаженным деревьями улицам вдоль старинных ухоженных домов с кованными воротами под присмотром людей в опрятной униформе. Это богатый квартал. Здесь обитают старые деньги, хоть многие из них понемногу разъезжаются. Потель вспомнил Южный Лестер. Средний класс годами переезжал до Отби и за его пределы. «Полагаю, — сказал Чандра, — что это вроде Челси или Парсон-Скрин. Так вы бывали в Великобритании, провела год в Кардифе. Чем занимались? Магистратура по криминологии. Изучали природу валийской преступности. Писала диссертацию о природе преступности в Индии. И каковы были ваши тезисы? По образу мыслей преступники в Индии и в Великобритании ничем не отличаются». Однако, чтобы выявить преступника, необходимо глубокое понимание культурных особенностей. Сумеет ли детектив из Британии поймать преступника в Индии? Я пришла к выводу, что это маловероятно, хоть шансы и не нулевые. В конце концов, нет ничего невозможного. Свиньи тоже могут летать. Глядя в её невероятные глаза, Потель почувствовал, как сжался его желудок. Это наводило ужас и вместе с тем возбуждало. Бесплотные глаза в зеркале, подобно глазам богини, казалось, видели его целиком. Состояние его зубов, волосы у него на груди, его полудряблое достоинство. У него закружилась голова, рот дёрнулся то ли в улыбке, то ли в гримасе боли. Приехали, объявила Чандра. Они остановились за парой полицейских внедорожников и машиной скорой помощи с включёнными проблесковыми сигналами. Потель вышел избавленный от безжалостной хватки кондиционера. У кованых ворот стояли несколько полицейских в униформе цвета хаки. Створки оставались чуть приоткрытыми, так чтобы не срабатывал замок, но при этом недостаточно, чтобы пройти человеку. Чандра указала на ворота, и двое полицейских открыли их шире. Они прошли во двор мимо припаркованных машин и бесцельно слоняющихся полицейских. И всё это под любопытными взглядами соседей, их прислуги и прохожих, пусть и многочисленных. Всё-таки это был благополучный район с элитным жильём. Отель последовал за Чандрой внутрь. Пакет сына так и остался у него в руках. Желудок протестовал. Они вошли в старомодный скрипучий лифт. Женский голос прогудел: "Пожалуйста, закройте двери. Пожалуйста, закройте двери". Полицейскому пришлось трижды хлопнуть металлической решётчатой дверью, прежде чем голос умолк и лифтцы изволил поднять их. Шум настиг их ещё до того, как двери лифта открылись на пятом этаже. Они прошли по короткому коридору. Крашенная дверь с начищенным дверным молотком из латуни была приоткрыта. Потель увидел внутри столпотворение людей в форме и в штатском. Прежде чем выйти из лифта, он тронул Чандру за руку. Чандра Там столько людей без защитных костюмов и бахил, они же напрочь испортят место преступления. А, не волнуйтесь, криминалисты здесь уже побывали. Был бы от этого толк? В каком смысле? У нас нет доступа к лаборатории ДНК. Почему? Они заняты более важными вещами. Например, терроризм, джихадисты. Лакшари Тайба объявила о воздаянии за троих мусульман, казнённых на прошлой неделе. Lakshari Tayba название крупной террористической организации, базирующейся в Пакистане. Ну и дела. Вот и я о том же. А теперь давайте поскорее покончим с этим. Чандра вошла в квартиру и объявила: "Он здесь". Шум смолк. Несколько человек повернули к потелю лица, такие же смуглые, критически окидывая его взглядами. Другие в показной занятости смотрели мимо него, изучая дверной проём. Чандра прошипела у него под боком. — Мы с шефом узнали ваше имя лишь накануне вечером. Остальные знают лишь об офицере из Скотланд-Ярда. — Кем я и являюсь. Чандра начала объяснять, но ее прервал елейный голос. — Вы определенно индиец, мистер Патиль. Гуджарат — Гуджарат. Из кружка униформенных отделился усатый офицер. Судья по знакам отличия, высокий чин, и обеими руками схватил потеля за кисть. "Нет, сэр, я британец. Мои родители родом из Уганды". "Уганда? Это африканская страна, верно?" "Да, сэр". Офицер окинул его взглядом, словно искал чёрные отметины. "А", произнёс он наконец. "Я родился в Лестере". Очевидно, и это его не убедило. "Разве это в Англии?" Потеля так и подмывало достать паспорт, чтобы доказать свои притязания. Это город в Восточном Мидлендзе. Мистер Патиль. Он скривил рот, словно все эти пояснения были ему противны. Мы вас ждали. И, повернув голову к Чендре, поджал губы. Это Раджкумар, наш шеф. Не будем тратить время, мистер Патиль. Выдающийся живот не выдавал в нём особой бойкости. «Взглянем на место преступления. Выскажите нам свое экспертное мнение». Радж-Кумар указал на закрытую дверь. За ней их ожидала мертвая женщина. Как бы ни была она молода, как бы ни была красива, Потель знал, что стоит ему открыть дверь, его окутает смрад насилия, дыхание смерти. На этот раз желудок едва ли выдержит. Сержант сделал глубокий вдох. Я бы попросил защитный костюм. Не хочу нарушать целостность места преступления. Изумлённые лица, приглушённые голоса, на губах Чандры заиграла улыбка. Она велела помощнику принести требуемое. Пока они ждали, к Чандре обратился констебль. "Мэм, мы обнаружили телефон под кроватью. Криминалисты упаковали его и поставили метку. Батарея разряжена." Он показал пакет со старой Nokia. В отелю вспомнились чёрные брикеты из середины 90-х. Найдите зарядник, распорядился Чандра. Когда снимете отпечатки, зарядите, включите и запишите всё, что там есть. Вряд ли это телефон Сариты. Мы нашли тут iPhone 7ой модели. Над ним уже работают. Прибыла спецодежда. На глазах у всех стояна открытой кухни отель в лес в костюме. пластиковый комбинезон, перчатки, шапочка бахилы. Сержант поставил флакон сыра на барную стойку и достал из буфета чашку. Когда он открыл кран, до него через всю комнату донёсся возглас Раджкумара. Из-под крана? В Индии не стоит пить воду из-под крана, мистер Патиль. Шеф полиции отыскал взглядом констебля. Ты, принеси бутылку Беслери. С отеческим сочувствием Радж-Кумар смотрел, как Патель размешал Ина, выпил залпом и несколько раз рыгнул. Они сгрудились в ожидании, как родственники собирались, чтобы проводить любимого племянника в его первую дальнюю поездку. Что ж, Патель повернулся к Чандре с энергичностью, которой не ощущал. Приступим. Она ухмыльнулась из своего целлофанового кокона. Им открыли дверь в спальню, и они вошли. Чандра притворила за собой дверь. Потель осторожно вдохнул. Тело лежало на кровати. Это было и так очевидно. Он решил, что взглянет на него в последнюю очередь. Сквозь шторы сочился густой водянистый свет. Освещение оставалось включённым, от дорогой медной люстры разливалось бледно-золотистое свечение. У мисс Мухан определённо был хороший вкус. Потель ещё раз взглянул на окна. Чёрные шторы из тонкого шёлка собраны в складки по краям. Кровать Кинг Сайз, атласная покрывала, тоже чёрная. В поле зрения просочилась её Сари, материя красного цвета. Очень скоро придётся его рассмотреть. По Телю хотелось составить представление о личности жертвы, не запятнанное обликом беспомощного мёртвого тела, прежде чем факты вроде внешности, Роста и фигуры повлияют на его видение. Сара наверняка одобрила бы его. Платяной шкаф чуть приоткрыт. Пальцем затянутым в латекс потель тронул край створки. Подальше от ручки. И открыл я ее полностью. Несколько рядов аккуратно развешенной одежды. Чуридар, шальвар. Разновидности штанов. Не то, что привыкли носить женщины в его семье. изысканно умело оформлено, никаких кричащих расцветок или оборок, приглушенные цвета, мягкие контрасты. Чандра встала рядом и глянула на содержимое шкафа. Ее собственная одежда, шальвар с оранжево-зеленым орнаментом, хоть и неплохого качества, но все же не шла ни в какое сравнение с одеждой мертвой женщины. Одежда Чандры отвечала требованиям ее профессии и полностью скрывала фигуру. проявление женственности. Потель понимал, это подорвало бы её авторитет как офицера полиции. Сержант взялся за нижнюю часть выдвижного ящика и потянул на себя. Красивое, хорошо скроенное нижнее бельё. Быв ли это аромат моющего средства или сарита пользовалась особым парфюмом для одежды? Потель запустил руку в шёлковую бездну в поисках флакона с пачули. Вы так и так они взглянули на тело, Чендра стояла излишне близко, её подбородок едва не касался его плеча. Потель, не ответив, задвинул ящик и выдвинул другой. Без гальтеры, дорогие шёлковые соблазнительные, размер чашечек меньше, чем у Сары. Чендра отодвинулась, кашлянула, воздерживаясь от комментариев. Потель закрыл шкаф. Обувь, вероятно, хранилась в прихожей, у входной двери. Вряд ли осмотр обуви дал бы ему нечто иное. Умершая женщина обладала изысканным вкусом, который вполне соответствовал месту жительства и положению в обществе. Сбоку от шкафа помещался туалетный столик, не помешало бы осмотреть ювелирные украшения и косметику. Зеркало над столиком было обращено к кровати, потелю По не хотелось видеть тело таким образом. Пора взглянуть на неё. Сарита Мухан тихо лежала посредине кровати. Ноги вместе, руки вдоль тела, лицо смотрит в потолок. Она словно плыла по чёрному атласному морю. Потел начал с ног, босые, ногти покрыты серо-блакам с металлическим отливом. Пятки ухожены и без единого изъяна. На пальце правой ноги тонкое серебряное кольцо. Потел двинулся выше. Сари красного цвета, традиционного кроя. Шёлк не такой, из которого изготовлены шторы, а краска отличается от остальной одежды. Полотно цвета розы, вышитое золотой нитью с синим орнаментом по краю. Среди его родни подобных сари никто не носил. Полагаю, это разновидность сари из Южной Индии? Кончапурамский шёлк — традиционный свадебный наряд в южной части Тамилнада. Красная сари в целом выбивалась из гардероба Сариты Мохан. Собственно, в шкафу висели всего два сари: чёрное с саржаво-красной каймой и тёмно-зелёное с чёрной вышивкой. По всей вероятности, дизайнерская работа. Потель знал, остались воспоминания о бабушке, что золотая нить в действительности была серебряной и лишь покрытой золотом, а шёлк ткался из нитей, добытых из коконов шелкопряда. Кажется, коконы варили вместе с куколками внутри. Он приподнял краешек материи у ног Сариты. Тяжесть, как он знал, говорила о количестве серебра в ткани. Эта сари оказалась лёгким, шёлка больше, чем серебряной нити. Таким сари довольствовалась бы невеста из бедной семьи. Неважно, как далеко от Индии он рос, местные традиции пронизывали его насквозь. В отель в Питалах вместе с едой, перенял от семьи, а также из бесконечных индийских программ, которые постоянно смотрели в родительском доме. В доме, где с ними проживали бабушки и дедушки, которые привезли с субконтинента и свой жизненный уклад. Термобелье по цари, сандалии с носками, бхаджи, чечевица и рис в любой трапезе. Ничуть не изменившись, они сумели приспособиться к жизни в холодной, сырой стране. Его присутствие здесь казалось нелепым, местной по крови, но в шкуре чужака. С той разницей, что и шкура та же самая. «Сарита вполне годилась ему в кузины», — подумал Потель. И содрогнулся от мысли, что жизнь может оборваться столь жестоким образом раньше своего срока. «Не в первый раз». Он заставил себя ещё раз посмотреть на мёртвую женщину в поисках всевозможных улик, не позволяя человеческой сущности затуманить его суждения. Складки у талии равномерно уложены и подвязаны, как у обаятельных стердес в винтийских фильмах, которые он смотрел ребёнком. Расскажите мне о Саре. Ничем не отличается от других. Убийца, по всей видимости, маниакально одержим старомодными саре. Вы читали материалы? Он убивает их и драпирует тела в сари. А пошив это Индия, Чандра, пожало плечами. По сотне портных в каждом районе города шьют сари с утра до вечера. Можно купить и готовые, магазинов тысячи. А уж такие-то сари попадаются на каждом шагу. И всё-таки ему пришлось где-то покупать их, подгонять по размерам. Он должен знать, как измерить их, ну, вы знаете, обхват груди, И как он узнал размеры? На глаз или определил в силу своей профессиональной деятельности? Или вовсе мог пошить сари собственна вручную? Вариантов бесконечное множество. У всех женщин свои портные в разных частях города. Мы проверили их всех, никаких связей. Среди них две портнихи, у обеих убедительное алиби. В Индии проблематично остаться одному. Мы уже рассматриваем версию, что убийца кто-то из числа портных. И как вы это проверите? С десяток наших людей обходят портных по всему городу, район за районом. И показывают фотографии. Женщин? Нет, одежды. Визуальные средства лучше подстёгивают память, нежели описание на словах. Ещё лучше. Каждый из них носит отрезок от сари, единственный способ сравнить ткани. Портные никогда не выбрасывают обрезки материи. Потоль кивнул. Руки убитые, чинно лежали вдоль тела, что не позволяло установить обстоятельства смерти. Колец на пальцах не было. Грудь под складками сари казалась почти плоской, нетипично для индийской женщины, ни изящной золотой цепочки, ни кулона на шее. Голова покоилась на подушке, уложенной посередине кровати. Бескровное, бледное лицо, глаза закрыты. На лбу, точно по центру, аккуратное отверстие. Кровь вбегала двумя прожилками и терялась в тёмных волосах, а власная наволочка и простыня вокруг подушки пропитались кровью и загрубели. Потель не мог понять, что же смущает его в расположении пулевого отверстия. Есть новости по орудию убийства? Ничего. Балистики сбиты с толку. Потель повернулся к туалетному столику. Никаких шкатулок с драгоценностями, только всевозможная косметика. Он смотрел на это многообразие: если флаконы и баночки и таиры какие-то секреты мёртвой хозяйки. В глаза это никак не бросалось. Потель вообразил Сариту сидящей на стуле, как она глядит в зеркало, придирчиво оценивая свой макияж. Сердце болезненно сжалось. В дверь постучали, послышался голос: "Мадам?" Потель взял крошечную баночку дымчато-зелёной туши. Mac Green Goddess значилось сбоку. Он отщёлкнул крышку и снял перчатку. Тронул указательным пальцем порошковую массу и рассмотрел серебристые крапинки, размазанные по пастельно-зелёной коже. Чендра вернулась к нему. Мы арестовали доставщика из бакалейной лавки. К чему такие меры? Потель потёр большим пальцем серебристую зелень на кончике указательного. Он обнаружил тело и позвонил в полицию, после чего отправился домой собирать вещи. Чандра подобрала баночку с тушью и поставила на место. Потель закрыла отделение для косметики, вытер пальцы и поднялся. Поехали, послушаем, что он скажет. И вам ничего не бросилось в глаза? спросила Чандра нарочито безучастным тоном. Падаль щутил нажим. Надо кое-что обдумать. У двери он снова обвёл взглядом комнату. чувствовала что-то непорочное в самой обстановке и ни единого намёка на личность Сариты Мохан она даже не носила украшения кольцо на ноге произнёс потель на ноге обычно кольца на пальце ноги носят замужние женщины это периодически входит в моду среди студенток я тоже носила мамино кольцо когда была подростком но со временем интерес к этому пропал При этом других украшений у Сари-то нет». «Ну и?» «Кольцо слишком простое, затасканное. У нее нет ничего столь же, как бы это сказать, простецкого, за исключением... Сари? Вот видите? Окей». «Казалось, Чандру не вполне убедили его доводы». «Я распоряжусь насчет кольца». Она окинула Пателя взглядом. Оставалось только гадать, о чем сейчас думала эта женщина. Словно в стремлении озадачить его ещё сильнее, протянула: "Хм, потеллер сердился. Давайте уже посмотрим на этого парня."